Глава 4. Люди не меняются в тюрьме. Наоборот, там их личные качества еще больше усиливаются. Трусы становятся еще трусливее, храбрецы смелее, умные развивают свой интеллект еще больше, а глупцы... А, глупцы там обычно погибают. Тон Заран, глава кафедры психологии Столичной Академии Империи Арна. Глядя на то, о месте, которое я мечтал последние несколько месяцев, мои мысли сейчас крутились вокруг того, как бы выбраться из своей камеры и попасть в соседнюю. Прямо к этой стерве. А потом очень и очень медленно начать убивать ее, постепенно выдавливая из этой суки жизнь. Капля за каплей, очень и очень медленно. Удивление от такой неожиданной встречи быстро прошло, осталась только злость и ненависть. И, конечно, желание прикончить эту тварь которая бросила меня умирать на планете с климатом, где не бывает положительных температур, и полный сильных хищников, всегда готовых разорвать кого угодно себе на обед. До сих пор не могу поверить, что я там продержался столь долгое время, в итоге не просто выжил, но и вырвался оттуда живым. Судя по ошеломлению невероятному изумлению налички девушки, сидевшей в соседней камере, она явно не ожидала, что мне удастся провернуть такой трюк. Можно было поспорить на что угодно, моя тогдашняя пленительница никак не рассчитывала на еще одну встречу со мной. Я сделал шаг и схватил силовую решетку. И сразу же с проклятиями отдернул руки назад, удар током, под которым она была, не был смертельным, но оказался очень даже болезненным. «Как во имя бесконечной бездны ты тут оказался?» Наконец блондинка открыла рот и задала вопрос, который можно было и не озвучивать вслух, так как все четко читалось на ее лице. «Могу задать встречный вопрос», — чуть кривовато ухмыльнувшись, ответил я. Мысли о мести сначала вытеснили из моей головы все остальное, но я быстро взял себя в руки. Эта куколка, насколько я помню, раньше работала на очень серьезных людей, и некоторые ее клиенты были весьма влиятельные. Например, корпорация Хирота. Интересно, как она очутилась в тюрьме и за что. Неужели попыталась надуть кого-то из своих заказчиков? «Не твое дело», — огрызнулась моя собеседница. Удивление от встречи у нее тоже прошло. «Впечатлена, что тебе удалось выбраться с той кошмарной планетки. Признаться честно, я не думал, что встречу тебя снова, Кастер Рис». «Для тебя, капитан Рис, стерва», — едко ответил я. «А вот я очень даже много думал о тебе и о нашей предстоящей встрече. Конечно, не совсем так, как сейчас, но полагаю, что все же мы с тобой когда-нибудь еще встретимся в более удобном месте, чем сейчас». «Убить меня хочешь?» — мрачно спросила бывшая свободная наемница. — Хочу, — с удовольствием подтвердил я ее предположение. — Очень хочу. Ты даже не представляешь, как я хочу увидеть твою смерть. Желательно очень медленную и обязательно от моих рук. Время, проведенное на Тауреле, было потрачено мной, в том числе и в размышлениях о тебе. — А может, ты вспоминал нашу с тобой последнюю ночь? — сделав два шага вперед, девушка продолжила. — Согласись, нам тогда было очень хорошо друг с другом. Я недовольно поморщился. Чертовка была в этом абсолютно права, стоило честно признаться. Когда она была в образе той брюнетки, с которой я встретился на Сиане, то наша проведенная с ней ночь была просто невероятной. Никогда до этого я ни с одной из женщин не испытывал ничего подобного. Только вот несмотря на это, мне не стоило забывать, что после того, как я вырубился, та красотка перетащила меня на свой корабль и увезла на холодную планету, полную хищников где оставил совершенно одного с минимальными шансами на выживание. «Дорогая цена за секс. Даже пока за самый потрясающую в моей жизни». «И вообще вспомни, это ведь ты первый начал, когда бросил меня в том мире одну. Я всего лишь отплатила тебе тем же. Можно считать, что мы с тобой квиты сейчас», — продолжила Ларс. «Ты подкупила доктора, и из-за неверной информации мой корабль попал под удар целого пограничного конвоя имперцев. Ни хрена мы с тобой не квиты». Это был просто бизнес, ничего личного. Мне тебя заказали, я просто делала свою работу. Девушка в камере напротив чуть изогнулась, а затем медленно опустилась на скамью. Глядя на длинные стройные ноги, затянутые в облегающие брюки и всю женскую фигуру в целом, в плотно сидящем килианском пилотном костюме, я сглотнул и отвел глаза в сторону. Все-таки я был без женщин уже почти целый год, а мое мужское естество очень сильно реагировало на аппетитную блондинку напротив чему врать, она была очень хороша, даже не в образе брюнетки-пиратки. «Ты все равно ответишь за все», — твердо сказал я. По крайней мере, я надеялся, что мой голос звучал твердо и уверенно, потому что мои мысли сами собой съехали с темы смерти девицы на совсем другой лад. Что поделать, женщины на мужчин отлично умеют оказывать влияние, которое сложно контролировать. Всего несколько секунд назад я думал, как бы убить тело напротив меня, теперь я обдумываю, как бы его поиметь. Вот такой странный выверт сознания. Впрочем, желание отомстить у меня никуда не исчезло. Очень сильно сомневаюсь в этом. Если ты не заметил, то ты сейчас находишься за решеткой. Едко улыбнулась девушка, затем легла, вытянув одну ногу по полу, а другую согнув, поставила на скамью. Отсюда ты меня не достанешь. И вообще, судя по списку твоих преступлений, тебя, скорее всего, отправят в какую-нибудь планету-тюрьму на пожизненное заключение без права освобождения. И мы с тобой вряд ли еще увидимся, так что наслаждайся видом моего тела, больше ты его не увидишь. Я усмехнулся и тоже прилег на скамью, облокотившись одной рукой на нее. Раз уж делать нечего, то можно и поговорить. Свободное время у меня было. Ты и так же думала, когда выбросила меня связанным на турели Могу поспорить, ты рассчитывал, что я там сдохну в течение ближайших суток. Были такие мысли, были, согласно кивнула головой Ларс. Но ты оказался везунчиком и каким-то немыслимым образом не только сумел выжить, но и смог выбраться из того мира. Что очень впечатляюще, это признаю. как ты умудрился это провернуть. Рассказ за рассказ, предложил я. Ты говоришь, за что ты здесь сидишь, а я рассказываю про то, как выбрался с той планеты. Идет? Бывшая сотрудница службы безопасности некой корпорации в Содружестве помолчала некоторое время, обдумывая мое предложение, а потом решительно кивнув головой, сказала. Идет, но ты первый. Всё очень просто. Выжить мне там очень помогли мои псионические силы, модуль, для которых я поставил за некоторое время до встречи с тобой в зале пиратского собрания. А улететь оттуда я смог, когда на планету приземлилась кучка богатеньких мальчиков, которым захотелось адреналина, и они выбрали тот мир для охоты на экзотических зверей. Спокойно рассказал я свою историю, умудрившись уместить весь рассказ о своих приключениях на Тууреле всего в два предложения. Ты что, их оставил там? Вроде того, я сделал паузу и добавил. Если быть точным, я оставил там их тела. Но судя по тому, что они лежали на открытой поверхности, когда я улетал, то, скорее всего, их давно уже сожрали местные обитатели. Тамшние животные, знаешь ли, очень любят кушать. Причем почти все подряд. Так что предполагаю, что от тел тех любителей экстрима явно уже ничего не осталось. Да уж ты и впрямь самый настоящий пират. Чуть зябко дернул плечами Анна Ларс. Похоже, мой короткий спич произвел на нее впечатление. Учитывая, что я не стал рассказывать и о привычках тех мальчиков к пыткам людей и их убийствам, со стороны моей истории и впрямь звучало жутковато. Добропорядочные молодые граждане одного из государств звездного содружества прилетели на охоту, но вместо четвероногих зверей им повстречался хищник опаснее, который прикончил их, выбросил тела наружу и, забрав корабль, улетел с планеты. С таким типом в темных переулках лучше не встречаться. «Теперь твоя очередь», — поторопил я свою временную собеседницу. Она замолкла и о чем-то стала усиленно размышлять. Должно быть, прикидывала, что я с ней сотворю, если без тени сомнений убил совершенно посторонних людей. Ежели это действительно было так, то она правильно делала, что думала об этом. Мысли о сексе с ней у меня ушли на второй план, выдвинув снова на первой роли желание мести. Как только перед глазами у меня вновь появился тот холодный мир, то я сразу вспомнил, кому был обязан своему появлению там. У меня был контракт на добычу одной информации у неких людей. Заказчиком была небольшая компания, с которой я до этого, хотя и работал пару раз, но проблем с ними никаких не было. Все платили вовремя и в полном объеме. Но когда я добыла требуемое, то решила продать ее на сторону, потому что узнала настоящую стоимость добычи и захотела получить больше. Только вот оказалось, что за фирмой заказчиком стояли какие-то серьезные люди, напрямую связанные с властями империи Арна. В итоге ощутила здесь. Тоже довольно кратко поведала свою историю девушка». Не было понятно, что именно она добывала, и какая была сумма, ради которой свободная охотница решила нагреть своих клиентов. Хотя, по большому счету, мне это и не было слишком интересным. А вот насколько ее могут посадить и куда именно, узнать не мешало бы. «По какому обвинению тебя взяли?» Ларс помолчал, но все же в итоге ответила. «Нанесение прямого вреда Империи и ее гражданам». Я недоуменно дернул головой. «И что за статья? У меня были основы знаний по юридическим законам Империи Арна». Мне их заложили еще в момент получения мною гражданства на такой же далекой приграничной планете Лира, в центре переселенцев. Но я почему-то не знал о сказанной блондинкой статье. Не было такого в имперском кодексе закона. Это очень редкая статья, по которой могут осудить любого человека, если он своими действиями как-то смог навредить стране. Точно наказания нет, поэтому что будет дальше, я понятия не имею. Но вряд ли что-то слишком серьезное. Думаю, что меня заставят поработать на имперскую службу безопасности. Сажать меня точно не будут, я слишком ценный ресурс для того, чтобы проводить долгое время за решеткой. В отличие от тебя, девушка повернула голову в мою сторону и ухмыльнулась. Я молча пожал плечами. Может, девица была и права. Она действительно была ловкой по части проведения всякого рода хитрых и тайных дел. Вспомнить хотя бы мое похищение со станции Азуры. Она отлично провернула тот трюк, это стоило признать. Мы еще немного поболтали, пока за мной, наконец, не пришли. В отличие от прошлого раза, дело простыми силовыми браслетами не обошлось. Меня поместили на небольшую стоящую тележку и, приковав к ней, увезли на борт тюремного транспортника, где я очутился среди еще нескольких сотен собратьев по несчастью, которых в скором времени, похоже, сбросят в специальных одноразовых капсулах на поверхность тюрьмы планеты «Мир Страданий» под девятым номером. Я уже слышал об этой небольшой сети специальных изолированных миров тюремных колоний. Жуткое место. Не зря у них было такое название. Говорили, что оно полностью соответствует действительности, которая творилась внизу на планетах. Туда ссылали на пожизненные всех опасных преступников, приговоренных либо к пожизненному без освобождению, на освобождение, либо тех, кто заслужил смертную казнь. В общем, на 13 планетах, которые входили в мир страданий, собрались самые отъявленные злодеи со всей территории империи Арна. Хотя я слышал, что имперские власти позволяют некоторым другим государствам в звездном содружестве тоже посылает туда некоторое количество своих опасных заключенных. Помогают по дружбе, так сказать. Работает это так. Человека сажают в одноместную одноразовую капсулу и затем обзапускают ее с орбиты вниз на поверхность. После приземления абсолютно никаких шансов выбраться назад у бедолаги нет. На орбите каждого мира страданий развернута автоматическая система боевых спутников-сателлитов, которые уничтожают все, что попытается или вырваться изнутри, или приблизиться к планете снаружи. Полностью запечатанный мир. Короче говоря, не самое приятное место для проживания последних моих 400 с гаком лет, которые у меня еще были после установки новой нейросети НН1. Эти годы мне и впрямь, скорее всего, покажутся годами страданий. Хотя, по крайней мере, я буду жив. В конце концов, я столько времени провел на Тауреле, который, кстати, вполне можно было бы переименовать в «Ледяной ад», что сомневаюсь, что меня что-то удивит в девятой планете тюрьме. Находясь на борту транспортника, я незаметно для себя заснул, даже несмотря на гул от голосов других заключенных и стоящее положение. И спал вполне даже крепко, потому что ни прибытие на конечный пункт, ни выгрузки из корабля я не заметил. Я пришел в себя вовсе не от в тюремных надзирателей ударов по лицу, как можно было бы рассчитывать, а вполне тихо и мирно. Как будто бы проснулся где-нибудь в спокойном месте и почти сразу услышал голоса. «Нельзя сразу». Хотя, в принципе, можно попробовать. По идее, мы затем тут и находимся, чтобы экспериментировать. Разве не так? Мужской голос был мягким и приятным. Такие голоса обычно принадлежали заботливым докторам преклонных лет. Ладно, давай сразу тройку, но если субъекты умрут сразу, то заявку на следующих подопытных подписывать будешь ты. Мне уже надоело, что в отделе учета на меня глазеют, как на какого-то монстра. Как будто мы тут обычных граждан используем. А вот женский голос был вполне обычен. Он мог принадлежать абсолютно какой угодно женщине. Но слова про подопытных сильно напрягли меня и заставили открыть глаза и оглядеться. Я все так же был прикован к небольшой каталке-тележке находился в стоячем положении. Помещение, судя по мягкому белому свету, многочисленным столам и какому-то оборудованию, как у стен, так и прямо посередине, имело явно какое-то необычное назначение. Некая помесь научной лаборатории с медицинской хирургической операционной. Было от чего заволноваться. Я тут был явно не в качестве простого посетителя. Справа и слева от меня в точно таких же открытых металлических контейнерах-каталках стояло еще несколько человек. Судя по такой же ярко-оранжевой робе, что и на мне, они были тоже заключенными. Вероятно, с того же транспорта, что и я. Сколько точно нас тут было, мне точно видно не было, но явно не меньше десятка человек. Недалеко от нас, выстроенных в один ряд, стояли два человека. Судя по их внешности и бело-серым комбезам, они тут работали. И, похоже, это были те, кого я услышал, как только пришел в себя. Мужчина и впрямь был чем-то похож на доктора, только не такого старого, как я представлял. Но небольшая седая бородка у него присутствовала и делала все же чем-то похожим на представителя врачебной профессии. Женщина была обычной, не уродина, но и не красавица, возраст где-то за 30, но говорить наверняка я не мог, учитывая возможные заморозки возраста и продолжительности жизни в несколько сотен лет. Такая внешность была у 90% представительниц женского пола, которых можно легко встретить где-нибудь на улице. По крайней мере, до красотки-блондинки, с которой я разговаривал недавно в камере на имперском форпосте, это и в комбезе было очень далеко. Смотри, Хак, один пришел в сознание. Интересно, снотворное должно было действовать еще около часа. Женщина подошла поближе и с любопытством уставилась на меня. Субъект под номером 9563, имя Кастер Рис. Обвинение, пиратство, убийство и так далее. Природный уровень интеллекта 159 единиц. После установки НН1 он повысился до 200. Вполне неплохо. Мозгов стать капитаном пиратов у него хватило. Тоже подошедший мужчина-доктор держал в правой руке что-то похожее на ультратонкий планшет и читал с него информацию. Зачем было так делать, не было непонятно. Не легче ли было вызвать нужный файл прямо через нейросети, брать информацию оттуда? Вышло бы намного удобней, на мой взгляд. Так, что тут у него? Специализированный имплант для пилотирования средних кораблей, база военный пилот второго ранга, шестого уровня неплохо. Дальше. Псионический модуль с базой до пятого уровня, но с уровнем владения до четвертого тоже очень ничего. У него очень необычное физическое развитие. Судя по всему, в последнее время он очень много занимался своим телом. Только непонятно, почему не поставил себе что-нибудь из имплантов для этого. Добиться высоких показателей без искусственных модификаций невозможно. В руках у женщины, откуда-то тоже появился планшет, который она стала просматривать, иногда глядя на меня. Признаться честно, меня это зверски взбесило, они говорили так, как будто меня не было рядом. Или, что скорее всего так и было, меня просто не считали достойным для разговора. Просто еще один кусок мяса, на котором, судя по всему, они тут ставили какие-то эксперименты. Но попробовать пообщаться все же стоило. Только не кричать и грозить, а то они явно могут меня легко снова отправить в отключку, а постараться вести себя вежливо, чтобы попытаться выяснить хоть что-то из того, что здесь происходит. Что со мной будет? — спросил я. Мой голос был спокойным и даже равнодушным. Стоявшие передо мной доктора-ученые, а кем еще они могли быть, не уборщиками же в самом деле, чуть с интересом взглянули прямо на меня. Должно быть все другие субъекты, если приходили в себя, начинали дико орать на них, рассказывая, что они с ними сделают, когда получат свободу. Только вот, судя по цветущему виду этих личностей в белых одеждах, никому из тех, кто был на моем месте, притворить жизнь свои намерения в отношении этих людей не получилось. Так что я не буду дергаться и кричать. Хотя желание прикончить этих яйцеголовых у меня появилось почти моментально. Похоже, что уровень интеллекта все-таки влияет на поведение человека в экстремальных условиях. А профессор Грант утверждает, что все основано на внутренних природных инстинктах каждой отдельной личности. Задумчиво проговорил тот, кого женщина до этого назвала Хагом. Надо признать, что с таким интеллектом у нас редко бывают посетители из числа подопытных. И будь моя воля, то вы бы поучаствовали в совсем других экспериментах. Но то, что там обычно испытывается, абсолютно невозможно проверить на работоспособность в том месте, куда вы вскоре отправитесь. Ничего толком не поняв и этого седого говнюка, я все же вежливо спросил. А куда именно я направлюсь? Туда, куда вы должны были попасть до того, как некоторых из вас сняли с тюремного транспорта и привезли сюда. Мир страданий номер 9. В общем-то, вы уже почти находитесь там. Наша станция висит на орбите этой планеты. Так что спустя пару часов вы уже будете там, где вы и должны быть по приговору суда. Доктор снова уставился в свой планшет. Но перед этим вы что-то со мной сделаете, так, как и с теми, кто сейчас находится по бокам от меня. Не отвечая на мой вопрос, мужчина отошел обратно к столу и стал что-то там делать. Во мне с новой силой вспыхнула злость. Он же тварь, прикончить бы его да помедленнее помучительнее, гребаный ублюдок. Но женщина не промолчала, наоборот, подошла, еще ближе, глядя мне в лицо, стала говорить. «Совершенно верно. Видите ли, вы все являетесь добровольцами, согласившимися перед отправкой на пожизненное заключение на проведение над вами некоторых полезных для общества граждан империи научных работ. В частности, испытания новых нейросетей, имплантов и баз со специализациями, после чего вы будете отправлены дальше отбывать свое наказание». «Я не соглашался становиться никаким добровольцем, ни в устной форме, ни в письменной», — категорично ответил я. «Вот твари. до таких давить нужно еще до рождения. Научные работы не проводят, уроды». «Формально нет. Но у нас контракт с правительством империи Арна о том, что мы можем использовать некоторых заключенных, осужденных на пожизненное права помилования в своих некоторых целях. А так как после вынесения приговора подобные вам, по сути, становятся собственностью имперской исправительной системы, то вашего прямого согласия на участие в экспериментах не нужно», спокойно ответила докторша, И что-то по в своем ручном компе, который я только сейчас заметил на ее левой руке, сделал пару шагов назад. «Мы — это кто?» — задал я вопрос. Хотя кое-какие подозрения о личностях тех, кто так может развлекаться, у меня уже были. Но стоило услышать подтверждение из уст более информированных источников. «Корпорация не раком», — ответила женщина и посмотрела на меня. «Удивлены?» «Что поделать, прогресс требует некоторых жертв. В нашем случае со стороны некоторых осужденных». Хотя по большому счету могу вам сказать, что смертность среди пациентов нашего центра не слишком велика. Всего 10%. 9 из 10 выживают и отправляются вниз на планету. При этом произведенные с ними изменения, которые мы тут с ними проделали, зачастую там им спасают жизнь. «Вы знаете, что именно там находится?» – жадно спросил я. «Нужно было пользоваться моментом и вытянуть из этой любительницы почесать языком как можно больше информации, пока меня не вырубят при помощи анестезии». А именно это, скорее всего, вскоре произойдет. Что это за планета, мир страданий номер 9? Не самое плохое место, если сравнивать со всеми остальными планетами-тюрьмами, входящими в систему страданий. Все-таки решила ответить спустя пару секунд раздумий моя случайная собеседница. Там живет очень много людей. Мир вполне нормальный, если сравнивать с другими подобными мирами, которые я до этого видела. Она долго говорила, целых минут десять. И надо сказать, что рассказала о месте, где я вскоре окажусь массу интересного и даже неожиданного для меня. Планета, где теперь располагалась тюрьма, раньше была вполне развитым миром, на котором жил примерно 10 миллионов человек. Она была, с одной стороны, вроде как независимой, но с другой была под частичным протекторатом империи Арна. Вполне обычный, стандартный мир, которых тысячи в галактике. Но однажды среди населения стал быстро распространяться один религиозный культ. Во что точно они там верили, было уже неизвестно, все-таки времени уже много прошло. Да и не суть важно для дальнейшей истории. Лидеры культа получили полную власть над планетой и объявили о полном отделении от Империи и вообще всего Звездного Содружества. Имперским властям это, понятное дело, пришлось не по душе, хотя мир был рядовым и не слишком важным. Но все-таки для вразумления туда были направлены несколько кораблей с десантом на борту. В результате последующих боев имперцам удалось закрепиться в столице и начать планомерное очищение от сил фанатиков сначала крупных городов, а потом и остальной местности. Население к тому времени по большей своей части стало на сторону прилетевших имперцев и начало помогать им в этом деле. В виде своего поражения культисты применили какое-то биооружие, и люди на планете стали умирать сначала тысячами, а потом и сотнями тысяч. Империя отозвала армию, запечатала мирно карантин, сбивая всех, кто хотел туда попасть или выбраться оттуда. А еще спустя несколько лет какой-то светлой голове из центрального правительства пришла в голову идея включить этот мир в создаваемую сеть планет-тюрьм, мир и страдания. Планета получила девятый номер и стала местом, куда ссылают теперь заключенных. История с какой-то заразой, которая гуляла по планете всего сотню-другую лет назад, признаться, меня очень напрягала поначалу. Но, по словам докторши, о ней не стоило беспокоиться, так как она уже давным-давно исчезла, ее признаков не было видно среди населения девятки, как минимум последние сто лет. Также мой двуногий источник информации, а вскоре, скорее всего, и мучитель, поведал о том, что внизу творится в настоящее время. А был там весьма интересно. Если считать интересным мир на одном континенте, который жило порядка двух-трех миллионов людей, потомков старых жителей, которые там были со времен смертельной болезни, все-таки определенный процент населения тогда выжил и продолжал существовать на планете, и дети, прибывающих туда заключенных. Учитывая, что последних туда отправляли от нескольких сотен до нескольких тысяч ежегодно, можно было смело говорить, что там все-таки не слишком безопасно для обычного человека. Впрочем, я таким точно не был. И полагаю, что вполне впишусь в тамошнее общество при желании. Ну или перебью тех, кто будет против моего присутствия там. По крайней мере, постараюсь это сделать. На планете было несколько крупных городов и даже несколько государств, представляющих собой крупное объединение людей, проживающих на одной территории – по примерно одним законам и с единым правительством. Совсем уж зоны беспредела планету все-таки назвать нельзя было. Там были кое-какие отсталые технологии, не такие развитые, понятное дело, как в Содружестве, или даже где-нибудь во Фронтире. Ну и Средневековья там тоже не было. По крайней мере, огнестрельное оружие там присутствовало. Это было замечено не раз и не два. Как и наличие разного рода механических средств передвижения. В общем, на лошади кататься, видимо, мне не придется. Что меня очень даже радовало. Оказаться в какой-нибудь дыре, где самым быстрым способом добраться из одной точки в другую были какие-нибудь ездовые животные, а лучшим способом прикончить другого разумного двуногого было холодное оружие, мне оптимизма не внушало. Не говоря уже о пище и личной гигиене. Проживание на Туреле мне хватило с головой. Оказаться снова в такой ситуации мне категорически не хотелось. Относительно развития технологий было связано с тем, что на планету периодически попадали преступники, обладающие определенными техническими профессиями. Да и прошлая планета давала о себе знать. Когда-то там был вполне приличный технологический уровень развития. Конечно, ничего летающего там сейчас не было, по крайней мере на уровне даже низкой орбиты ничего вывести нельзя было. За этим строго следила сеть боевых спутников, которые мгновенно сбивали все, что попыталось бы вылететь с планеты. Как, впрочем, и все, что могло бы приблизиться к ней извне. Удрать оттуда было невозможно, по крайней мере, по словам этой докторши. «С планетой все ясно, и про то, что там примерно творится тоже. Но зачем вам мы? Что вы хотите с нами сделать?» — вежливо спросил я женщину после завершения ее рассказа о мире страданий номер девять. Нужно было додавить эту любительницу потрепаться и выжить, как говорится, ее по полной программе. Что эти твари с нами собрались тут делать? У меня почему-то на этот счет были не слишком радужные мысли. Как мне оказаться после всего того, что с нами тут сотворят на планете тюрьме каким-нибудь идиотом со скрытой черепушкой, гукающего и пускающую пузыри при любом удобном случае? Кошмарная перспектива. О, не волнуйтесь. Если вы выживете, то полученные от нас навыки и умения вам очень сильно помогут устроиться в тамошнем обществе, ответила доктор, что убрав планшет, стала вводить какие-то команды в свой наручный комп, параллельно говоря со мной. По планам у нас сейчас были продолжение итоговых испытаний универсальной нейросети второго поколения НН-2, ведь ее вскоре готовятся выпустить в продажу, и нужны были финальные тесты. Но около часа назад пришло срочное сообщение штаб-квартиры корпорации с требованием начать процедуру обкатки тройки, третьего поколения универсальной нейросети. Обкатки? В смысле, вы нам хотите ставить НН-3? Чертовы яйцеголовые готовились использовать заключенных, в числе которых был и я, в качестве подопытных кроликов – Вот ведь твари. Именно. Можете гордиться, вы будете первыми в обитаемой галактике, кому будут установлена эта нейросеть. Сьюзан, может, хватит болтать с подопытным, не забывай, что это всего лишь субъект под номером 9563, а не какой-то твой знакомый. Внезапно влез в разговор доктор-мужчина, который снова подошел к нам поближе. Да брось, Хак, это нормальный парень, почему бы не поболтать с ним? В конце концов, общаться только с обычным окружением на станции меня уже сильно начало утомлять. «Так что отстань. Он ведь не какой-то маньяк-убийца, капитан-пилот среднего межсистемника. По интеллектуальному уровню он нам, если не ровнее, то вполне близок к этому». Женщина отмахнулась от своего седоватого напарника, повернувшись ко мне, Лукао подмигнула. «О как! Может, получится очаровать ее, избавившись от своих оков, свалить отсюда каким-нибудь образом? Было бы неплохо». «Капитан, а ведь не капитан какого-нибудь корабля из Содружества». Он был капитаном пиратского легкого крейсера. У него на счету множество нападений, в результате которых было немало погибших людей. Начал говорить доктор по имени Хак. Будь у меня свободна нога, я бы с удовольствием врезал бы ему под подбородок. Очень уж он удачно встал. У него высокий уровень интеллекта, только вот использовал он его не на добрые дела, а для совершения злодейств, в том числе убийств. Так что не обольщайся, Сьюзан. «А вы здесь, значит, творите добрые дела, ставя эксперименты над людьми без их согласия», саркастически заметил я. Ответь гребаной лицемеры. «Мы стараемся на благо всего человечества», чуть напыщенно сказал ученый, а потом, чуть подумав, добавил. «Но я не буду вступать в дискуссию с тем, кто не сможет понять такого важного шага». После этого он опять отошел к столу и больше уже не подходил ко мне. и ученой мы общались еще минут десять. Она поведала подробности о том, что меня и моих собратьев, по несчастью, ждет ближайшее время. Как-то повлиять на нее мне, к сожалению, так и не удалось. Зато хоть узнал о своем ближайшем будущем. И надо сказать, что оно было не слишком радужным. Первое и самое главное – это, конечно, установка экспериментальной универсальной нейросети NN3. Это была новая нейросеть третьего поколения от корпорации Нейроком. Она была основана на таких же квазиживых технологиях, что и первая модель, которая была сейчас во мне. То есть она разрастется и поглотит NN1 полностью, заменив ее, при условии, что если я выживу. При этом, понятное дело, третье поколение отличалось от второго большей скоростью реакции создаваемых нейронных связей который пронзали все человеческое тело с головы до пят. Вследствие чего к ней можно было подключать не три импланта, как в NN1, и даже не шесть, как еще даже не поступивший в продажу NN2, а целых 12. Именно столько имплантов нейросеть могла поддерживать без всяких проблем, разработанных тоже на основе биотехнологии нейроком. После полного развертывания NN3 тем, кто выживет и будет чувствовать себя хорошо, будут имплантированы различные модули, причем по полной программе то есть будут установлены все 12 имплантов. На мой вопрос, можно ли будет выбрать увеличение каких-нибудь определенных характеристик по моему желанию, у Сьюзен чуть не началась истерика от смеха, который внезапно ей овладел. Настолько ей показался мой вопрос забавным. Понятное дело, все будет ставиться строго по определенному списку, составленному самими экспериментаторами, ведь под опытным мышкам не было разрешено выбирать для себя лучшие кусочки сыра при проведении, исследованной над ними. Хотя она пообещала, что мне подберет самое лучшее. У них был заказ от марканцев для проверки кое-каких образцов. Корпорация сотрудничала со всеми государствами в содружестве, каких-то особенных предпочтений у них не было. Которые были совместной разработкой ученых Маркана и Нераком, и, возможно, мне будут поставлены именно они. Как известно, марканцы знают толку в военных технологиях, а импланты, которые мне будут поставлены, напрямую связаны с этой деятельностью. Дело в том, что по большей части оказалось, что будут ставиться увеличители характеристик на силу, скорость мышечных реакций и координацию движений, выносливость организма, его регенерацию, возможность переноса токсичных и биологически опасных веществ. Конечные улучшение коснутся всего организма, проведя в теле такие изменения, как увеличение мышечной массы, развитие эластичности связок и укрепление костной структуры всего скелета. В итоге получится полноценный военный модификант для ведения непосредственного боя на поле битвы. Все эти изменения не будут мгновенными займут определенное время, Примерно от пары недель до одного месяца. Точных данных по этому вопросу пока не было. И при этом никаких новых специализированных пилотских имплантов или каких-то других, призванных облегчить управление какими-то другими устройствами или механизмами, никакого повышения интеллекта или скорости мозговых импульсов, обеспечивающих увеличение мыслительных процессов, и никакой дополнительной памяти. Выбор был обусловлен тем, что после установки всего этого добра Наши организмы и сбросы нас вниз на планету за показаниями работы новых имплантов будет с дистанционное наблюдение. Потому что, кроме всего прочего, в тело подопытным добавлялся специальный передатчик, который передавал состояние работы вживленных устройств прямо на станцию, на орбиту. А так как внизу летать или подключаться было не к чему, то импланты подбирались соответствующим образом. Те, которые точно будут использованы на планете миростраданий номер 9. Хорошо еще, что мои старые модули для управления космическими кораблями и псионическими силами оставались при мне. Потому что универсальная нейросеть третьего поколения была разработана на основе своей младшей сестренки НН-1 и не будет уничтожать уже подключенные модули, которые также были произведены нейроком. Но все равно вместо нужных и желательных для меня характеристик, таких как интеллект или память, мне проапгредят, так сказать, мышцу. Хотя я бы предпочел увеличить себе мозги. Черт бы их всех побрал. После операции всем выжившим будут поставлены новые военные базы по солдатским специализациям, таким как пехотинец планетарных сил, десантник-штурмовик и десантник-универсал. Всем абсолютно разной направленности разного уровня. После нас сбросят вниз и будут наблюдать за работой имплантов в самых настоящих боевых условиях. Потому что внизу явно надо будет драться и сражаться не на жизнь, а на смерть. И уже после подобных экспериментов можно будет переходить на испытания среди обычного рядового состава из солдат Империи. Вот такая логика была у этих ученых, двигателей прогресса человечества. Но все же плюс в этой ситуации был, ведь Сьюзен пообещал мне поставить импланты, предназначенные для империи Арна, а совместный продукт нейроком ученых-инженеров Смаркана. Их импланты давали больше единиц прибавки к увеличенным характеристикам. А также они более тесно приживались и работали с новой нейросетью. Судя по предварительным тестам, как там будет на самом деле, пока было неизвестно. Вместо стандартной имперской базы мне будет закачана тоже Марканская. Десантник-универсал, в отличие от всех. И уровень у будет не случайный. Вполне могло оказаться как четвертый, так и седьмой, смотря что там надумает ученый, который составляет таблицу для опытов. А сразу максимальный восьмой. Правда, для ее полного владения понадобится время, примерно полтора года. Но, судя по всему, времени скоро у меня будет навалом. Короче говоря, выгода от того, что сумел проснуться раньше всех, была очень весомая, и в плане получения информации, в плане получения лучших имплантов из специализированной базы. А опять же, если я еще выжил при развертывании универсальной нейросети третьего поколения. До нас эту хреновину людям еще, как оказалось, не вкалывали. Вообще, я был бы не прочь поболтать с этой любительницей пообщаться, с Юзан и дальше, но неожиданно шагнувший сбоку доктор Хак, сделав мне резкую инъекцию снотворного в шею, помешал этому. Последней моей мыслью было то, что в моем списке тех, кого надо будет при случае обязательно прикончить, Сейчас появилось еще одно имя. Надеюсь, что однажды мне эта головы попадется, и я ему популярно объясню про его неверное поведение. А потом наступила тьма. Тео очень любил быструю езду, просто обожал ее. Причем его даже устраивало носиться не только по дорогам, оставшимся с процветающих времен, но и просто по полям или любой другой пригодной для этого местности. Благо, его баги отлично была приспособен для этого. Он собрал эту машину самостоятельно, когда ему не было еще и 16 лет, а значит, он еще не имел прав на владение чем-либо. Но его дядя, хозяин автомастерской, в которой обслуживались сами вестники смерти, разрешил ему это и объявил багги своим. А когда Тео исполнилось 16, сразу же передал его ему. Его дядя был очень хорошим человеком, добрым, отзывчивым. Он был одним из пришедших с небес, но при этом сильно отличался от них. Точнее, от большинства тех, кто периодически падает с неба. Обычно оттуда приходили люди жестокие и очень опасные, для которых убить другого человека было очень легко и даже приятно. Хотя, надо признать, обычные воины из них были никакие. Но все равно этих монстров с удовольствием брали к себе все группировки, как небольшие, включающие в себя пару сотен человек, так и огромные, которые контролировали целые города и даже обширные территории. Последние имели у себя целые армии, для которых постоянно нужны были новые рекруты, так как тут стычки и битвы не прекращались ни на секунду. «Девятка» не был спокойным и тихим миром. А дядя, который, впрочем, был не совсем родным дядей, он подобрал твоего мальчишка и взял к себе в мастерскую. Он узнал, что раньше тут было совсем по-другому. Это был развитый мир, входивший в огромное межзвездное государство, в составе которого были многие сотни подобных планет. Здесь счастливо жили люди, которые могли без проблем путешествовать среди звезд. Он не назывался «Девяткой». Это название принесли сюда пришедшие с небес, и над головами не висели механизмы, готовые убивать всех, что попытается вырваться отсюда. Это было совсем другое время. Счастливое время. По крайней мере, Тео хотелось так думать. Потому что сейчас тут явно было совсем не похоже на те времена. Вновь задрав голову вверх, он снова посмотрел на приближающийся огненный след в небе. Тео гнал очень быстро и надеялся, что успеет первым к прибывшему извне новому человеку. Их сбрасывали сверху в небольших металлических ящиках приземления которых было видно издалека, и на них можно было вполне неплохо заработать, если повезет. Обычно добраться до новеньких успевали другие. Тео за всю свою короткую жизнь, 20 с небольшим лет, успел доехать до вновь прибывших всего три раза. И два из них были не слишком удачными, потому что люди из железных ящиков попытались на него напасть. Впрочем, не слишком для них удачно, так как он все же был очень ловким и без труда смог увернуться и оглушить их. За них он сумел получить всего по 50 монет, плюс по 20 за каждый ящик. Это с трудом покрыло расходы на заправку и обслуживание машины. Но последний третий случай принес ему сразу пять сотен монет. Именно тогда ему посчастливилось наткнуться на того, кто отлично разбирался в механизмах и даже в думающих машинах. Вестники смерти без разговоров отсыпали Тео кучу монет за то, что тот привез новичка-спеца к ним, а не к кому-то еще. Конечно же, он не силой привез того человека в город и не продал, как какую-нибудь скотину, хозяевам города Трелони. Он все ему подробно объяснил, куда он попал, как тут выживать и к кому лучше пойти, чтобы хорошо устроиться. В конце концов, он же не был падальщиком. И только у Тео в голове промелькнули мысли о падальщиках и методах их действий, как он внезапно далеко впереди и чуть справа от курса своего движения увидел две быстро несущиеся точки. Судя по направлению их перемещения, они также направлялись в предполагаемое место приземления гостей с небес. «Тьма и свет, похоже, они успеют первыми». Не видать Тео новых монет, как своих ушей. Эти двуногие монстры точно успеют первыми. Шансов сразу против двух ловщих команд у него не было. Падальщики не будут долго разговаривать с новичком. Просто изобьют и отвезут на рынок рабов куда-нибудь на побережье. Или оставят себе. Такое тоже бывало. В крупные города эта группировка не совалась. Точнее их туда не пускали. Кочующие по планете жестокие дикие убийцы не были в большом почете в городах. Даже в таком мире, как «Девятка». Потому что если большая часть людей убивали кого-то, то, как правило, делали это по необходимости, в силу сложившихся обстоятельств. А падальщики занимались убийствами просто потому, что им это нравилось. Привязать человека за руки и ноги к четырем разным машинам, а потом одновременно рванув на них, разорвать его на части, не ради наказания за какой-нибудь серьезный проступок. Такая казнь была кое-где популярна. А для того, чтобы просто поглазеть на то, как от человеческого тела отрываются куски живой плоти. Было в их стиле. Короче говоря, эти ублюдки были не теми, с кем стоило встречаться, особенно если ты только что прибыл на девятку. Но Тео все же не стал сбавлять скорость, хотя изменил направление. Теперь он подъедет к месту падения чуть со стороны и сможет понаблюдать, как падальщики будут вытаскивать вновь прибывшего. Не то чтобы ему так уж это было нужно, но прямо сейчас возвращаться в город ему не хотелось. Он был в пути два дня, и ехать обратно прямо сейчас не было никакой необходимости. Металлический ящик упал в небольшой низине. Остановившись на краю метров в трехстах от места падения, Тео достал увеличитель и стал смотреть в него. Вот откинулась крышкой, наружу вывалилось тело в ярко-оранжевой одежде. Постояв чуть на одном колене, человек явно пытался прийти в себя. Тео знал по рассказам, что спуск с небес не такой комфортный и приятный, как может показаться со стороны. После приземления люди чувствуют себя весьма паршиво. Но полностью восстановиться новичку не дали. Подъехал две машины падальщиков, оттуда высыпало около восьмидесяти человек. Они быстро побежали к человеку. Теус вздохнул, но и все уплыли его монеты. Даже ящик, наверное, заберут с собой. Чтобы этих сволочей топливо закончилось при длинном переходе. Или чтобы они нарвались на патруль чистых. Те быстро прикончат всю эту шайку. И они с такими долгие разговоры не разговаривали, сразу пуль в лоб пускали. Только вот судя по тому, что вдали началось твориться, этим падальщикам уже никуда оттуда не уехать. Молодой странник не верил своим глазам, потому что вместо приземления, пришедшего с неба, сейчас творилось нечто невероятное. Там убивали падальщиков. И, судя по воплям, некоторые долетали даже до суда. Делалось это весьма жестоко. Человек из ящика двигался очень быстро, и, казалось, каждое его движение несло кому-то либо смерть, либо сильную вещь с непереносимой болью. Враги были вооружены, их было больше, но они ничего не могли поделать с оранжевым воплощением самой смерти. Ничто не могло остановить его, и никто. Его противники падали один за другим. Раздалось несколько выстрелов, но, судя по продолжающейся бойне, никакого эффекта это не принесло. Наконец все закончилось. Гостю с неба понадобилось меньше двух минут, чтобы уничтожить всех любителей чужой боли. И, кажется, при этом он не получил ни одного ранения. По крайней мере, ничего серьезного точно, потому что он спокойно стоял на своих двоих ногах и выглядел вполне целым и невредимым. Просто невероятно. Такого Тева еще ни разу не видел за свою хоть и короткую, но весьма насыщенную жизнь как-то раз был свидетелем того, как один воин вестников смерти вступил в схватку с тремя противниками в одиночку. Это было на главной площади Трелони пару лет назад. И Вестнику понадобилось намного больше времени, чтобы победить их, чем тому парню разделался с целой восьмеркой падальщиков. Тео задумался. Он уже слышал о подобных людях и от своего дяди, и от других, осведомленных о жизни за пределами их мира. Скорее всего, тот, кто сейчас стоял в трехстах метрах от него, был один из измененных. Наверху умели каким-то образом искусственно менять людей, наделяя их большей силой и давая умение отлично биться. Таких, как правило, сюда пребывало немного по сравнению с основной массой, но они периодически встречались. За него, скорее всего, тоже можно будет получить очень много денег. Подобные также ценились, как и те, кто хорошо умел обращаться с разнообразной техникой. Так что следовало хорошенько обдумать вариант с попыткой разговора с тем парнем в оранжевом. В конце концов, Тео был на мели уже несколько дней. Если не удастся раздобыть деньги в ближайшее время, то он вскоре не сможет даже заправить свою машину. А это для него будет означать ситуацию просто сродни смерти. Наверное, все-таки следовало попробовать подъехать ближе и вступить с ним в контакт, чтобы предложить свою помощь. Может, все-таки удастся убедить его поехать с ним в трилоне. Вестники с удовольствием возьмут к себе такого крутого бойца. Приняв решение, Тео осторожно стал приближаться к месту недавнего побоища. Ехал он медленно и осторожно, готовый в любой момент рвануть оттуда, если вдруг небесный пришелец вдруг поведет себя неадекватно и захочет напасть на него. Окончательно остановившись метров пятидесяти, Тео стал более внимательно разглядывать новичка на девятке. Выше среднего роста, короткая стрижка темных волос, худощавый, но, судя по недавнему бою, очень сильный, взгляд был спокойно изучающий. Он смотрел на Тео с момента его появления в низине, но пока от него не было никаких враждебных действий. В руках у пришельца было ружье одного из падальщиков, и, судя по тому, как он его держал, стрелять из чего-то подобного ему явно уже доводилось. Чуть привстав на кресле Баги молодой странник обратился к пришедшему из небес. «Приветствую, меня зовут Тео, я хочу с тобой поговорить». Придя в сознание от жуткой тряски, я судорожно попытался встать или хотя бы вообще пошевелиться, но ни того, ни другого мне не удалось. Вокруг была абсолютная тьма, и только небольшой дисплей прямо перед глазами показывал странную схему-картинку с движущимися точками и линиями. Странную для обычного человека, но не для меня. Я без проблем опознал график снижения аппарата по укороченной глиссаде движения для приземления на планетарную поверхность. Похоже, я уже был в одноразовый спас капсуле и направлялся на место своего проживания на ближайшие несколько сотен лет. Прямо до конца оставшейся моей жизни. Чуть дернув головой и поерзав, я стал терпеливо ждать окончания жуткой тряски и посадки на планету тюрьму. Подобные одноместные капсулы были полностью автоматическими и возможности как-то повлиять на место, куда меня сбросили, не было. Такими штуками обычно оснащались гражданские лайнеры для вероятного спасения пассажиров. Будь вблизи корабля какая-то пригодная к жизни планета, то шанс спастись на подобной капсуле впрямь был. Она неплохо доставляла с орбитального пространства человека в относительной целости на поверхность планеты. Но если поломка случалась где-нибудь далеко в космосе, то от подобных металлических ящиков никакого толка не было. Разве что если вы хотите сдохнуть вдали от всех в одиночестве, а не рядом с другими бедолагами. Но чиновники исправительной имперской системы нашли еще одно применение для этих устройств. Забрасывать заключенных на планеты тюрьмы. Рационализаторы. Тяжелые удары и толчок заставили меня щелкнуть зубами от резкой боли, которая пронзила мое тело. Мягкой посадки не получилось. Ну, хотя бы я был все еще жив, что уже радовало. Не говоря уже о том, что инъекция НН3, похоже, прошла успешно. Я ведь все еще не умер, не так ли? Как и имплантирование модулей, иконка с данными, о которых была свернута мною в меню нейросети. Разбираться с тем, что мне там установили, я собираюсь чуть позже, когда найду какое-нибудь безопасное место. Тяжело перевалившись через край капсулы, я посмотрел на откинувшуюся в бок крышку и подумал, что все же конструкторы этих штук довольно здравые ребята. Чувствовал я себя хоть и паршиво, но ни одной сломанной кости или какого-то другого сильного повреждения у меня не было. А ведь меня только что сбросили с орбиты в совсем небольшой металлической конструкции, размерами чуть больше обычного гроба. Инженеры звездном содружестве отлично знали свое дело. Только вот я был сейчас не там. И две странного вида машины, приближающиеся сюда, сразу напомнили мне об этом. Выскочившие люди оттуда были явно настроены недружелюбно по отношению ко мне. Что-то крича и размахивая какими-то то ли дубинами, то ли чем-то напоминающим мачете и еще со всяким другим добром, они быстро побежали в мою сторону. Чуть оскалившись, я отступил от капсулы и стал ждать, когда они подойдут поближе. Установленные импланты еще только начали перестройку моего организма, как и закачанная военная марканская база. Ни навыков профессионального солдата, ни силы реакции боевого модификанта у меня в настоящее время не было. Но у меня за плечами было несколько месяцев проживания на одной из самых опасных планет в галактике и, конечно же, мои псионические силы. Так что, когда началась схватка, то можно было уже смело говорить, что эти странные индивиды не были для меня соперниками. Удар в шею по кадыку одному, повороты уход от следующего, блок с одновременным выдиранием длиннющего толь ножа, толь короткую короткого меча у третьего, и сразу же удар им живот четвертого. Я двигался легко и быстро. Эти тормоза просто не успевали за мной. Даже когда трое последних достали что-то напоминающее огнестрельное оружие и стали по мне стрелять, Я, без проблем сотворив щит псионика и сделав рывок вперед, моментально прикончил их. Без колебаний, без жалости. Оглянувшись и поняв, что противники кончились, только парочка была жива и в сознании, судя по стонам, я подобрал у своих ног выпавшее ружье одного из последних трупов и с удивлением стал его осматривать. В «Звездном Содружестве» не было огнестрельного оружия или чего-то подобного. Вообще, только энергетические заряды и импульсы. Такое оружие было везде, даже на каких-то отсталых планетах использовали те же принципы при изготовлении оружия. Но похоже, что в мире страданий номер 9 промышленная деградация ушла далеко вперед. Да и машинки, на которых приехали эти странные персонажи, тоже не выглядели чудом инженерной мысли. Что-то вроде смеси машины из фильмов про постапокалипсис, но на местный манер с учетом высокотехнологичного прошлого планеты. Тут я заметил, что ко мне двигается еще один представитель местных аборигенов. Правда, в отличие от предыдущих, делал он медленно и осторожно, пока, остановившись полусотни метров от меня, не выглянул из своего драндулета и не представился.